Проживайте непростые периоды. Принцип ленивого гения номер четыре. Мой второй ребенок родился через две недели после того, как первому исполнилось два года. И я о тех днях не помню ничего. Прости, мой милый Бен. История среднего ребенка продолжается. Я была безумно уставшей и жила в тумане нестиранного белья и блюд, приготовленных разом в духовке. Думаю, от меня постоянно пахла трышкой. Всё, что касается того времени, слилось в одно большое воспоминание об изнеможении. Мне не нравился тот период моей жизни, и я очень ждала, когда он наконец закончится. Более того, я помню, как давала себе мрачную клятву, условно рыцарь при дворе короля Артура, что у меня больше не будет младенцев и следовательно подобной жизни. Я в восторге от того, что младенцы существуют, И с удовольствием подержу на руках вашего. Но если говорить о разных этапах развития детей, младенчество не самый мой любимый. Период, когда ребёнок начинает ходить, в этой гонке занимает злополучное второе место, и они следуют прямо друг за другом. С меня было достаточно, больше никаких младенцев. Вот почему у меня случился настоящий нервный срыв, когда 4 года спустя я в грязном туалете зала для кикбоксинга Пописала на тест и через 10 страшных секунд увидела на цифровом табло слово «беременно», написанное самыми большими и жирными прописными буквами, какие только встречались мне в жизни. И да, я знаю, что зал для кикбоксинга — странное место для того, чтобы делать тест на беременность. Если бы я знала, что он будет положительным, я бы точно выбрала другое. Я села на скамейку в этом злополучном туалете, парализованная ужасом. Я как раз собиралась отправить младшего ребёнка в детский сад. Я должна была вот-вот получить свободное время каждый день, которое могла провести в одиночестве. У меня были планы с большой буквы П, и неожиданная беременность в них определённо не входила. Я не сомневалась, что сезон крошечных младенцев для меня закончился. Когда я узнала, что это не так, то, честно говоря, была раздавлена. Энни Я безумно тебя люблю, и ты была нужна нашей семье. Знай, что мы от тебя без ума. Возможно, когда-нибудь ты окажешься беременной и не будешь понимать, как к этому относиться. Не чувствуй себя виноватой даже на секунду. Любовь и смятение могут идти рука об руку, моя девочка. У тебя все будет хорошо. Вина из-за желания чего-то другого. Все мы воспринимаем различные периоды жизни по-разному. Ваш характер и ваши стремления отличаются от характера и стремлений ваших друзей, коллег или знакомых по интернету. Так что когда вы честно признаётесь в том, как вам сейчас трудно в текущих обстоятельствах, другие могут почувствовать себя оскорблёнными или ничтожными, ведь их обстоятельства вы не учитываете. Новая беременность расстроила меня, и из-за этого возникло разрушительное чувство вины. Как смело я горевать о том, что стало бы счастьем для огромного числа других людей. Как могла я без воззрения совести делиться своей грустью по поводу беременности с друзьями и родственниками, которые отчаянно хотели своих детей или пережили выкидыш, либо потерю ребёнка из-за онкологии или какой-то другой ужасной причины. Одного этого достаточно, чтобы в глубине души ненавидеть обстоятельства, в которых вы оказались. Вот почему так важно мыслить как ленивый гений. Вы можете жаждать того, чего не хотят другие. Вы можете испытывать трудности из-за того, что кому-то приносит радость. Вы можете переживать из-за того, что имеет значение для вас, даже если это совершенно не важно кому-то другому. И при этом мы все можем жить вместе, испытывая друг к другу любовь и сострадание. Если у вас сейчас трудный период, Вы не разобравшись, что для вас важно, а что нет, можете быть раздавлены весом представлений и ожиданий других людей о том, каким этот период должен быть. Например, работать это привилегия. Многие родители были бы счастливы проводить время вдали от своих детей. Но оставаться дома это тоже привилегия, и многие другие родители были бы счастливы проводить время дома со своими детьми. Сложность периода нарастает и становится более угнетающей. пока вы не определите, что важно именно для вас. Если вы этого не сделаете, то окажетесь во власти ожиданий других людей и либо попытаетесь запихнуть непростые жизненные обстоятельства в оболочку другого периода жизни, либо полностью самоустранитесь. Вы будете стараться слишком сильно или сдадитесь. Все или ничего в желании чего-то другого. Если вы проживаете сложный жизненный период, вы, вероятно, хотите, чтобы он закончился. Возможно, вы устали от ожидания перемен и вымотаны чувством вины из-за того, что желаете чего-то другого. Возможно, ваши трудности это работа, которую вы ненавидите, дети, которые вас утомляют, или отсутствие денег на счету. Возможно, вы ждёте предложения руки и сердца, ждёте развода или ждёте, когда наконец будет одобрено усыновление. Раздражение из-за вашей текущей ситуации естественно и нормально. Но если вы привыкли оглядываться назад и забегать вперёд, неудовлетворённость станет вашим постоянным спутником, на шоптующем на ухо: "Так будет всегда, выхода нет. Откуда ты возьмёшь силы, чтобы делать это ещё и завтра?" Ленивый ответ самоустранится, предоставит настоящее самому себе. Вы избегаете огорчения, игнорируете жизненные уроки и просто опускаете руки. Никто из нас не скажет сам себе: "Я хочу быть несчастным, пока это не закончится". Но самоустраняясь, вы выбираете именно такой ответ. Напряжение между обречённостью и надеждой кажется невыносимым, так что вы просто отключаетесь. Ответ подлинного гения заставить один период выглядеть как другой. Вам не нравится изменение, вы не хотите отпускать ситуацию, поэтому крепко держитесь за то, как было раньше, и требуете от своей текущей жизни, чтобы она оставалась такой же, не допуская мысли о переменах. Возможно, вы позитивно настроенная беременная женщина, заявляющая, что не позволите ребёнку изменить ваши отношения с мужем. Мы остались такими же, клянётесь вы про себя. Это правда. Но теперь вы такие же С ребёнком. А ребёнок приносит с собой большие перемены. И что с этим делать? Как справиться с напряжением от сложного долгого периода, когда вы мечтаете, чтобы жизнь была другой? Как бороться со стрессом от изменений, которых вы не ждали? К счастью, вы не должны сдаваться или сопротивляться. Есть другой путь. Можно прожить эти обстоятельства как ленивый гений. Как не будет продолжаться вечно, но сейчас это так. Проживать текущий непростой период не значит приукрашивать своё положение и делать вид, что всё прекрасно. У Бога есть для тебя план, он не даст вам того, с чем вы не справитесь, или какую ещё ерунду пишут на открытках. Проживать текущий непростой период не значит пытаться изменить всё, чтобы ваше положение выглядело так, как хотелось бы. Проживать текущий непростой период Значит, не игнорировать огорчение, но не давать им управлять собой. Читатели моего блога и слушатели подкаста часто обращаются ко мне за помощью в какой-то конкретной ситуации, и почти всегда её корни кроются в непростых жизненных обстоятельствах. Например, мама двоих детей, играющих в двух разных путешествующих бейсбольных командах, спрашивала моего совета об общем ужине для всей семьи. Хотя сыновья часто возвращаются домой только после 8 вечера. Мой ответ: Сейчас не время совместных ужинов. Примите необходимость огорчаться из-за торопливых перекусов, погорёте над потерей совместного пребывания за столом и не пытайтесь впихнуть ваш новый период в один из прошлых, который вы так любили. Другая читательница была убеждена, что совершенно не справляется с ролью матери. У неё были двухлетка и двухмесячный малыш. И она не могла понять, почему у неё нет никакого желания готовить, разгребать завал из грязного белья или поддерживать взрослые разговоры с мужем в конце дня. Она написала: "Я не знаю, что случилось и не знаю, как это исправить. Случился новый жизненный период, а исправлять нечего, потому что она не сделала ничего плохого, и вы тоже не сделали. Так не будет продолжаться вечно, но раз сейчас это так, Вы можете научиться проживать эти обстоятельства и позволить им чему-нибудь научить вас. Делайте то, что нужно сейчас. Пока вы проживаете свой непростой период, постарайтесь честно признаться себе в своих чувствах и будьте готовы извлечь уроки из того, что обнаружите. Обращайте внимание на то, что есть у вас непосредственно сейчас, и не пытайтесь предусмотреть все возможные следующие шаги. Эмили Фриман учит нас делать то, что нужно сейчас, с любовью. Она написала об этом целую книгу «The Next Right Thing» «Искусство принимать верные решения», которая стала доброй и мудрой сестрой для ленивой и гениальной мамы. Я считаю, нет более действенной мантры для жизни в непростых обстоятельствах. Не отвлекайтесь на то, что было или могло бы быть. Начните с малого, с того, что прямо перед вами. Сделайте то, что нужно сейчас. Подумайте о том, что нужно сейчас. Постирайте одну загрузку одежды и не возмущайтесь по поводу оставшихся шести. Протрите одну кухонную поверхность. Откройте окно. Позвоните подруге. И когда она снимет трубку, сразу же скажите, что никто не умер, потому что именно об этом мы все сейчас думаем, когда звонят друзья. Начните с малого. Конечно, ваши сложные жизненные обстоятельства не всегда будут такими, но пока они такие, сделайте паузу. Вместо того, чтобы выжимать из себя более приемлемые эмоции или игнорировать свои желания, будьте осознанной и снисходительной. Воспринимайте этот период как приглашение быть просто человеком, определить, что для вас по-настоящему важно и стать сильнее. Вас не должны пугать стресс или печаль. Вы не должны паниковать, когда что-то идёт не по плану. Вы не должны избегать от сложного периода в жизни, который, похоже, требует больше, чем вы можете дать. Принимать свою грусть, но не давать ей управлять вашими решениями. Это упражнение научит вас, как быть гением в том, что важно. Проживание текущего непростого периода напоминает вам, что все начало, окончания и середины заслуживают вашего внимания и доброты. Вам не нужно проскакивать их как можно скорее. Просто делайте то, что нужно сейчас. Как сказал однажды мистер Роджерс, американское национальное достояние. Часто, когда вы думаете, что подошли к концу чего-то, вы оказываетесь в начале чего-то другого. Возможно, ваше что-то другое становится всё сильнее период за периодом. Учитесь у времён года. Я пишу эти строки в середине марта. Весна вступает в свои права. Вчера вечером мы с подругой обсуждали, что уже почувствовали что-то в воздухе. Мы обе следуем регулярным ритмам уборки и минимизации усилий, и тем не менее мы испытали одинаковое желание раскрыть все окна, достать чистящее средство и пуститься во все тяжкие. Весна пришла. Как и жизненные сезоны, времена года приносят с собой чувства, которые мы не выбираем, но все равно должны испытать. Я бы с удовольствием обошлась как без лета, так и без утомительного периода с новорожденным ребенком, но я вынуждена их проживать. Если осознанное проживание жизненных обстоятельств напоминает вам попытку поймать ветер, попробуйте поучиться у времен года. Испытайте на себе ритмы природы, растений и праздников, Скоро вы увидите, как принятие ритмов природы даст вам нужные инструменты для принятия вашего жизненного периода, вне зависимости от того, какой он у вас. Весна. Весна время новых начинаний и новой жизни. Дни становятся длиннее, солнце светит ярче. Вы начинаете замечать то, чего не видели зимой, например, слой пыли на тумбе под телевизором. В вашем гардеробе одежда для холодов закономерно сменяется одеждой для прохладной погоды, что заставляет вас ценить то, что вы имеете. Передаю огромный привет слоям и избавляться от того, что вам больше не нужно. Обычно это покупки из подросткового отдела магазина TJ Max. В саду цветут цветы, и вы расчищаете захламлённую поверхность, чтобы освободить место для вазы с маргаритками. У ваших оконных храм кружат птицы в поисках надежного места для гнезда. Вы стали чаще смотреть на улицу, наслаждаясь простотой листьев, неба и синичек. Весна по природе своей вдохновляет на новую жизнь. На деревьях и в птичьих гнездах, в вашем шкафу и голове. Отдайтесь весенней надежде и посмотрите, чему она может вас научить. Лето. Лето – мой самый нелюбимый сезон. Я просто хочу сразу об этом заявить. Газонокосилка, солнечные ожоги, комары хватит. Но в лете есть и хорошее. Прежде всего, напоминание о том, что можно играть и никуда не торопиться. Даже если у вас работа от звонка до звонка и больше нет летних каникул, вы всё равно чувствуете в воздухе запах свободы. Вы снова вспоминаете, как классно провести весь день в воде или в парке. Приёмы еды происходят не по расписанию, а в ответ на урчание голодных животов. Вы посещаете новые места и бродите без цели столько, сколько позволят маленькие детские ножки. Вам почему-то проще, чем обычно, впускать других людей к себе в дом. Вы приглашаете друзей на бургеры и пиво после работы. Вы каждый день едите фруктовое мороженое и вспоминаете, какой же замечательный вкус у лимонада. Запах крема от солнца напоминает, как вы сами в детстве отдыхали на пляже, и вы стараетесь не ворчать, пока намазываете им своих непосед. Лето напоминает нам о том, как сильно мы любим распорядок и что мы можем выжить без него. Отдайтесь летней лёгкости и посмотрите, чему она может вас научить. Осень Осень приносит с собой нежнолюбимые нами букеты заточенных карандашей и возвращение распорядка. А праздники уже машут из-за угла. Осень любимый сезон большинства из-за шарфов, шапок и тыквенно-пряного латте. Хотя я, как и все, люблю перемены в погоде и нарядах, осень не есть секретный привкус стресса. Всё начинает бороться за ваше внимание, и внезапно вы уже по горло в срочных делах. Вы попадаете из медленного течения лета в осеннюю гонку всевозможных расписаний, так что ощущение, будто вы тонете, может возникнуть довольно быстро. Однако, если быть внимательным, то научиться чему-то можно у всех сезонов. И осень идеальное время, чтобы решить, что имеет право находиться в вашем расписании и списке дел. Совершенно не нужно делать всё то же, что и остальные. Выбирайте осознанно. Используя естественный ритм сезона, позвольте себе отпустить то, что тормозит вас, чтобы иметь возможность потратить силы на гениальность в том, что действительно важно. Осень это также отличное время, чтобы есть из супниц и научиться печь хлеб. Это не правило, а сезонное предложение, если вам такое по душе. Отдайтесь осенней суматохе и посмотрите, чему она может вас научить. Зима У зимы есть две стороны. Есть зима до Рождества радостная и блестящая, полная подарков и обещаний, проводить время с друзьями, печь печенье, в седьмой раз смотреть рождественскую сказку Маппетов. Суматошно, конечно, но веселье того стоит. А есть зима после Рождества. Блеск заменила скука, мороз заставляет сидеть дома, рождественские подарки уже отвергнуты. А забытые и неисполненные новогодние обещания наполняют вас чувством вины. Вы можете принять обе зимы и поучиться у них. Яркие праздники напоминают вам о священности семьи и традиций, о волшебстве празднования и безупречности рождественской музыки. Долгий период после Рождества приносит спокойствие, которое вам необходимо после всех этих торжеств. Вы можете принять тишину и темноту как подарок, позволяющий вам замедлиться. Время ложиться спать, насладиться тапочками, халатом и кружками полными тёплых напитков. Вы можете насладиться тем, что предлагает зима, и испытать ещё большую благодарность к весне, когда снова наступит её черёд. Отдайтесь этим зимним контрастам и посмотрите, чему они могут вас научить. Жизнь не сводится к сложным периодам. Когда вы хотите, чтобы жизненный период наконец-то обрёл смысл, Или надеетесь, что он скоро закончится. Природа добродушно предлагает напоминания и ритмы, а не ответы и жёсткие планы. Зима, весна, лето и осень помогают вам вспомнить не только о том, где вы находитесь, но и о том, что где бы вы ни оказались, это ещё не всё. Я часто пытаюсь создать какую-то систему, чтобы преодолеть сложный жизненный период. И природа отвечает мне: "Дружок, Я уже не первый раз прохожу цикл жизни и смерти. Я понимаю изменения, так что давай проживём этот этап вместе. Солнце встаёт, снег падает. Ребёнок идёт в детский сад. Родители умирают. Перевод по работе происходит раньше, чем вы ожидали. Ребёнок, для которого вы когда-то были всем, с вами почти не разговаривает. Муж, когда-то выбравший вас, меняет своё мнение. Я не хочу вас расстроить. Но жизнь сложна. Вы изранены, устали, и у вас есть история, о которой никто не знает, точно так же, как и у меня и у симпатичной незнакомки из ближайшего супермаркета. Вы можете ставить свои жизненные обстоятельства во главу угла и забывать, что внутри и вокруг вас происходит так много всего, независимо от того, замечаете вы это или нет. Чем больше вы сосредотачиваетесь на том, чего вам сейчас не хватает, Чем сильнее вы будете впадать в отчаяние, сравнивать, возмущаться и вообще расстраиваться, так вы пропускаете всё хорошее, что находится прямо у вас под носом. Вместо этого будьте в настоящем моменте. Делайте то, что нужно сейчас. Протяните руку навстречу своим обстоятельствам, чтобы взять то, что они предлагают. Я не говорю, что это просто, это была бы наглая ложь. Но жизнь не сводится к сложным периодам. Они проходят и уходят, и они всегда предлагают вам стать больше, чем вы уже есть. Быть ленивым гением не значит любить каждый период. Это значит доброжелательно приветствовать каждый из них и позволять чему-нибудь вас научить. Ваше восприятие жизненных периодов. Если мама детей из путешествующих бейсбольных команд будет считать этот сумасшедший жизненный период потерь, не вписывающаяся в то, как все должно быть. Она станет сердиться, обижаться и мечтать, чтобы ее дети играли в шахматы. Но если она осознает печаль, которую сейчас испытывает, и примет то, чему эти обстоятельства могут ее научить, она почувствует, что ее отношение к ним меняется. Это не сезон дружных ужинов дома всей семьей, но это сезон пикников, которые, В открытом багажнике внедорожника между играми сезон семейных завтраков и новых способов пообщаться во время поездок в школу. Ситуация не идеальная, но идеальность и не является целью. Стремление к идеалу заставляет вас либо стараться сильнее, потому что вам чего-то не хватает, либо сдаться, потому что достаточно никогда не будет. Вместо этого проживайте свои нынешние обстоятельства и будьте довольны там, где вы сейчас. Вы в состоянии хронической усталости ухаживаете за новорожденным? Ждете новой работы? Зависите от расписания гимнастических тренировок вашей очень талантливой дочери? Или просто ждете, пока женщина перед вами найдет деньги без сдачи? Будьте довольны там, где вы сейчас. Отдайтесь тому, что происходит вокруг вас, и не сомневайтесь. То, как вы живете сейчас, это не то, как вы будете жить всегда. Времена меняются, и... И вы меняетесь тоже. Резюмируя. Вы можете переживать из-за того, что важно для вас, но не испытывать при этом стыда. Делайте то, что нужно сейчас. Природные сезоны и ваш конкретный жизненный период могут вас чему-то научить, если вы будете проживать свои обстоятельства и будете довольны там, где вы сейчас. Один маленький шаг в нужном направлении. Посмотрите в окно. Посмотрите на землю. Посмотрите на небо. Обратите внимание на то, чему жизнь хочет научить вас прямо сейчас. Я понимаю, что это ужасно раздражающий совет, но ещё больше раздражает то, что он и правда работает. Пока вы учитесь проживать непростой период, один из самых полезных инструментов в вашем швейцарском ноже Ленива Вагения установленный порядок. Когда ваш календарь переполнен, а внутренняя жизнь кажется открытой всем ветрам, приятно иметь якорь ежедневного распорядка, напоминающий о том, что важно. В следующей главе я помогу вам его создать.